властвующий над ней, по-прежнему облекал их свежестью и красотой, вызывая в памяти блеск глаз, сверкающую улыбку, сияние души, просвечивающие из праха, и то неясное, что нашептывает красота из загробного мира, изменившаяся лишь для того, чтобы вспыхнуть еще ярче, и отнятая у земли, чтобы стать светочем, который озаряет мягкими нежными лучами тропу к небесам. Но старый джентльмен не мог припомнить ни одного лица, чьи черты можно было найти в облике Оливера. С глубоким вздохом он распрощался с пробужденными им воспоминаниями и, будучи к счастью для себя рассеянным старым джентльменом, снова похоронил их между пожелтевших страниц книги. Он очнулся, когда человек с ключами тронул его за плечо и предложил следовать за ним в камеру судьи. Он поспешно захлопнул книгу и предстал перед лицом величественного и знаменитого мистера Фенга. Камера судьи помещалась в первой комнате с обшитыми панелью стенами. Мистер Фенг сидел в дальнем конце за перилами, а у двери находилось нечто вроде деревянного загона — куда уже был помещен бедный маленький Оливер, весь дрожавший при виде этой устрашающей обстановки. Мистер Фэнк был худощавым, с длинной талией и не сгибающейся шеей, среднего роста человеком, с небольшим количеством волос, произраставших на затылке и у висков. Лицо у него было хмурое и багровое. Если он на самом деле не имел обыкновения пить больше, чем ему было полезно, он мог бы возбудить в суде против своей физиономии дело о клевете и получить щедрое вознаграждение за понесенные убытки. Старый джентльмен почтительно поклонился и, подойдя к столу, судьи сказал, согласуя слова с делом, — вот моя фамилия и адрес, сэр. Затем он отступил шага на два и, отвесив еще один учтивый джентльменский поклон, Стал ждать допрос. Случилось так, что в этот самый момент мистер Фенк внимательно читал передовую статью в утренней газете, упоминающую одно из недавних его решений и в 350-й раз предлагающую министру внутренних дел обратить на него особое и чрезвычайное внимание. Он был в дурном расположении духа и, нахмурившись, Сердито поднял голову. — Кто вы такой? — спросил мистер Фенк. Старый джентльмен с некоторым удивлением указал на свою визитную карточку. «Полисмен — Полисмен! — сказал мистер Фенк презрительно отбрасывая карточку вместе с газетой. — Кто этот субъект? — Моя фамилия, сэр, — сказал старый джентльмен. Как подобает говорить джентльмену, моя фамилия, сэр, Браунлоу. Разрешите узнать фамилию судьи, который, пользуясь защитой своего звания, наносит незаслуженные и ничем не вызванные оскорбления почтенному лицу. С этими словами мистер Браунлоу окинул взглядом комнату, словно отыскивая кого-нибудь, кто бы доставил ему требуемые сведения. — Полисмен, — повторил мистер Фенк, швыряя в сторону лист бумаги, — в чем обвиняется этот субъект? — Он ни в чем не обвиняется, Ваша честь, — ответил полисмен. — Он выступает обвинителем против мальчика, Ваша честь. Его честь прекрасно это знал. Но это был превосходный способ досадить свидетелю, да к тому же вполне безопасный. — Выступает обвинителем против мальчика? — Вот как? — сказал Фенк, с ног до головы смерив мистера Браунлоу презрительным взглядом. — Приведите его к присяге. — Прежде чем меня приведут к присяге, я прошу разрешения сказать одно слово, — заявил мистер Браунлоу. — А именно, я бы никогда не поверил, не убедившись на собственном опыте, — Придержите язык, сэр, — повелительно сказал мистер Фэнк. — Не желаю, сэр, — ответил старый джентльмен. — Сию же минуту придержите язык.